Поле с нейлоновой оболочкой и алюминиевым конусом недаром носила название лёгкой экспансивной. Она попала студенту в бедро и развратила его так, что страшно было смотреть. "Мама, мама, мама", повторял он, как заведённый, и корчился, заливая пол кровью. Одна из пассажирок, потом выяснилось, именитый хирург уже стягивала ногу Энрике жгутом, отобрав для этой цели поясной ремень у одного из мужчин. Мура вообще-то целил из пареньков в голову, но Скунс сбил ей прицел. Секьюрити остались держать оборону. Один из них был сто процентный француз, второй сам наполовину алжирец. Этот второй время от времени полил из трофейного автомата в дальнюю переборку и невнятно ругался по арабски и по французски. Пассажиры ахали, стонали, кричали от ужаса и со всем реализмом, постигнутым опасностью, молили о милосердии. Скунс, умудрившийся совсем не запачкаться кровью, весело посвистывая, миновал занавеску и выплыл в передний салон. Там у пилотских дверей дежурил и Ямут, при виде неожиданного явления натурально ослабневший. Скунс двигался по проходу, жизнерадостно улыбаясь и с любопытством оглядываясь по сторонам. Пассажиры, сидявшиеся с скрещёнными на затылках руками, косились на него справа и слева, но он явно не замечал перекошенных от усердия лиц. Задел чьей-то локоть и вежливо извинился перед мужчиной, проходя мимо ребёнка, потрепал его по головке. На колене Зупэльхамир смутно доносился из второго салона: "Никумак!" и очей одной выстрел Пока я мут пытался сообразить, откуда взялся этот ненормальный и седой, и что вообще происходит, Скунс оказался в трех шагах и дружески улыбнулся ему. Салам ияхи, здравствуй, брат. Вот тут усатый смуглолицый красавец что-то понял и вскинул перед собой автомат, собираясь стрелять, но тем только облегчил Скунсу задачу. Знакомый убийца вырубил его таким же приёмом, что и Кабира, то есть надолго и не производя ненужного шума. Перешагнул тело и постучал в кабину пилотов, а когда замок щёлкнул, рывком распахнул дверь и получил очередь в грудь все 5 пуль. Почему-то Глип сразу начал стрелять. Скун позже так и не выясню, может, всё-таки что-то услышал. и не дождался условного стука и сделал верные выводы, а может наркотик подействовал на него сильнее, чем на других. Стерев разницу между противниками и своими, скунс отшвырнул назад и ударил о переборку. Он услышал треск собственных рёбер, задохнулся от боли и успел испугаться, что новые пули минуют его и достанца пассажирам. Он устоял на ногах. Оттолкнулся от переборки и снова прыгнул вперед, но тут стрельба прекратилась. Французы и летчики оказались ребята непромах, на что он, кстати, отчасти рассчитывал и сто процентно использовали свой шанс, скрутив, отвлекшего саботировиста. Летчики и их жертва взирали на подошедшего скунца с видом почти одинаково суеверным. Свитер. Внешне ничем не отличавшийся от обычного, был смят на груди и пропитан коему-то кровью, но одетый в него человек стоял в себе жерехоник, и ужасающих дыр вроде той, что красовались в ноге бедного Энрики, не было и в помин. Вот тут-то Глиб закатил глаза и погрузился в беспамятство, а скуанс положил автомат. Сон угроку под свитер и морщис принёсащу по триёбра. Лайнер сел в аэропорту Бенгурион без особого опоздания. Из студентов Гомисы сразу повезли в госпиталь, а пленных террористов из Кунца совсем в другую сторону. И как он распутывался с израильскими спецслужбами, которые его естественно сразу арестовали, это отдельная песня. Достаточно сказать, что в почётные евреи оказался зачислен уже на ней Энрике, а его недавний сосед, причём получил от этого звания не пулю, а массу всяких полезностей. Но это было позже. А когда только-только завершились допросы и начальство наживало мигрень, решая, что с ним делать, ему позволили пока поселиться в гостинице.